Из детства ксмо. Садгуру. Смерть. Читает Александр Шаронов. Предисловие с вами Несарга. Дыхание смерти. Мы все хотим хорошо жить и хорошо умереть. Такова суть устремлений многих людей. Однако, как правило, если не постоянно, желание людей направлено именно на хорошую жизнь. Результат это подтверждает. В области хорошей жизни нам удалось достичь большего комфорта, чем любому из предыдущих поколений. Однако, нельзя сказать, что мы научились умирать лучше них. Объяснить это можно по-разному, но самый значимый фактор неравное отношение наших обществ к жизни и смерти. Во всём мире жизнь считается достижением, которое воспевают и празднуют, а смерть неудачей, которую избегают и оплакивают. Такая дихотомическая трактовка жизни и смерти довольно странна. Однако смерть получает все плохие отзывы. Одно упоминание о смерти способно оборвать беседу за ужином. Детей учат никогда не произносить это слово дома, пока сам Бог смерти не решит посетить их. В остальное время родители заняты изобретением поверхностных политкорректных эфемизмов, призванных скрыть неотвратимость смерти за пустой болтовнёй. Люди мало знают о смерти, потому что мало знают о жизни. Смерть это краткое событие в финале длинной жизни, но даже прожив полную жизнь, люди понятия не имеют о том, что является её сутью. Например, откуда мы приходим и куда уходим. Так что запутанность, сопутствующая теме смерти, понятна. Однако, следует заметить, что в последнее время человечество совершило большой прорыв, выйдя за пределы примитивного понимания: жизнь это божий дар, а смерть божье наказание. Традиционно люди искали разгадку тайны смерти лишь в одной религии. Вопросы, связанные со смертью и умиранием, в основном адресовали шаманам и жрецам. Лишь в последние пару веков открытия в области медицины начали глобально влиять на здоровье и смертность. Люди обратились с вопросами о смерти и умирании к современной науке. Феноменальный успех, который очевиден в двух ключевых сферах: средней продолжительности жизни и детской смертности. Нет лучшего доказательства триумфа современной медицины, чем быстро растущее население Земли, составляющее около 8 миллиардов. Сегодня медицина стала главным специалистом по смерти и умиранию, уверенно вытеснив остальных. Современная наука, обладающая объективностью и универсальностью, позволила людям взглянуть на смерть по-новому. Однако в её сиятельном шествии есть свои упущения, опасности и неудачи. Одно из очевидных последствий того, что смерть оказалась в юрисдикции современной науки, Это так называемая медикализация смерти. Смерть перестали воспринимать как естественное явление, особенно в самых развитых странах. На неё смотрят как на заболевание. Излишние даже агрессивные методы медицинского вмешательства при предчувствующей смерти стали нормой. Кроме того, людей всегда беспокоило их смертная природа. Успех медицины подарил новую надежду на прохождение древнего квеста. The Stitch бессмертие. Аселла в современную науку люди засомневались: а что если смерть не естественна и бессмертие норма? Они задумались: может быть, смерть это очередное заболевание, которое необходимо победить? Может быть, супергерои в белых халатах сделают это в течение нашей жизни? Наша возрастающая способность вмешиваться в фундаментальный жизненный процесс несомненно усилила стремление перехитрить его. По причине их ограниченного видения жизни ученые похожи на шестерых слепцов из индийской притчи, которые изучали слона, правильно описывая его части, но упуская из виду целое. Смерть, как и жизнь, можно понять как совокупность трех составляющих – биологической, психологической и, наконец, метафизической, порождающей первые две – В последнее время наши знания о биологических аспектах смерти значительно выросли. Сегодня мы лучше понимаем, когда жизнь прекращается с биологической точки зрения и наступает смерть. Психология также совершила колоссальный прогресс. Что такое индивидуальность? Природа или воспитание? Какова роль этих факторов? Но на более глубокие вопросы о том, как и почему начинается жизнь и наступает смерть, Ответов до сих пор почти нет. К сожалению, современная наука знает существование лишь с точки зрения того, как тело начинает свой путь и как его заканчивает. Она даже не допускает возможности существования до рождения и после смерти. В гипотезе о том, что жизнь всего лишь случайное событие в огромной вселенной, следствие бесконечного сочетания меняющихся факторов зияет много дыр. Мы видим, что неведомая сила внезапно запускает биологию на некоторый промежуток времени и столь же внезапно её отключает, и этот простой факт требует углублённого исследования, в том числе по стандартам науки. Познание науки заканчивается на моменте смерти тела. Зато мировые религии наполнены рассуждениями о том, что будет после смерти. Люди же остаются блуждать на незнакомой территории где-то между наукой и религиями. В подобные времена присутствие такого йога и мистика, как Садггуру, того, кто основывается прежде всего на внутреннем опыте, а не на традициях, писаниях или академических исследованиях, становится бесценным. Садггуру современный мистик и йог. С помощью неповторимых инсайтов и методов самотрансформации он тронул сердца миллионов людей по всему миру и преобразовал множество жизней. Почти 40 лет назад Сатгуру, бывший тогда юношей в самом расцвете наглости, пережил глубокий духовный опыт, полностью изменивший его взгляд на мир и жизнь. Внезапно то, что я всю жизнь считал собой, оказалось повсюду. Я не мог отличить себя от всего остального. Переживание, которое повергло его в глубокий экстаз, через несколько месяцев стабилизировалось и стало реальностью жизни. Эта духовная реализация также принесла волны воспоминаний о прошлых жизнях, глубокое понимание процесса жизни и смерти и побудила садгуру разработать план. Он решил научить весь мир жить столь же радостно и восторженно, как живёт он сам. В течение последних 40 лет это намерение превратилось в глобальное движение, нацеленное на самотрансформацию. Теперь, глядя в прошлое, трудно ответить на вопрос, в какой момент садгуру, которого считали главным специалистом по радостной жизни, также стали воспринимать как авторитета по вопросам смерти. Может быть, тогда, когда он начал рассказывать о своих прошлых жизнях? Или 25 лет назад, когда он впервые озвучил цель своей текущей жизни осветить Дхьяналингу, мечту многих реализованных йогов. Такое поручение он получил от своего гуру 3 жизни назад. Или, может быть, тогда, когда несколько человек из его окружения вдруг вспомнили о том, что встречали его в прошлых жизнях. Неизвестно, когда именно это началось, но в какой-то момент Люди начали обращаться к Садхгуру с вопросами о смерти и умирании. Садхгуру не всегда был открыт для бесед о смерти. Скорее, он избегал их. Многие люди, полагавшие, что могут выведать глубочайшие тайны жизни, задав безобидный вопрос, «Садхгуру, а что происходит после смерти?» были разочарованы. К их недовольству Садхгуру обычно поддразнивал их ответами наподобие «садхгуру», Некоторые вещи можно узнать только на собственном опыте. Тем, кто хотел узнать, как общаться с мёртвым, он советовал для начала научиться общаться с живыми. Тем, кто спрашивал о наличии души, садгуру говорил, что у них две души, по одной под каждой ступнёй. При этом во всех его учениях и практиках ощущался привкус смерти. Возможно, Садгуру, единственный человек на планете, способный невозмутимо говорить о смерти с полным залом людей рано утром в рамках йога-программы. Затем он проводит медитацию, направленную на непосредственное переживание смерти. Возможно, он единственный, кто учит пути жизни без усилий методом посвящения людей в медитацию, которая даёт переживания подобные смерти. А затем предлагает практиковать её дважды в день. Он также амбициозный человек, поставивший себе цель научить всех в мире искусству жить радостно. Однако, обнаружив, что цель невыполнима, садгуру переключился на обучение людей методом, позволяющим по крайней мере умирить в покое. Он тот, кто заверяет других: "Если вы получили посвящение от меня или совершили ошибку, находясь передо мной и будучи со мной полностью даже на одном мгновении, вы больше не переродитесь и так далее. Однажды, когда мы снимали дискурс Сатхуру для DVD, кто-то спросил его: "Почему в большинстве восточных традиций наивысший уровень святости совпадает с моментом смерти? Почему момент смерти наделён чем-то вроде духовного статуса?" Сатгуру впреки об экношению ответил развёрнуто. Он сказал: "С точки зрения духовности, человек способен в момент смерти реализовать возможности, упущенные в жизни. Это возможно при условии, если он встретит момент смерти правильно, прошёл необходимую подготовку, получил наставление и, вероятно, помощь со стороны" Для меня это стало откровением. Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о смерти как о духовной возможности. Далее последовали другие вопросы, но поскольку они выходили за рамки темы нашего видео, Садгуру не вдавался в подробности. Я был крайне заинтригован. Получается, Садгуру сказал, что прямо у нас перед носом, в тени смерти, самого пугающего и всеми ненавидимого события, скрывается колоссальная духовная возможность. В момент смерти нас ожидает потрясающий сюрприз, и мы об этом даже не подозревали. Почему мы не готовим людей заранее? Может ли Садгуру дать необходимое наставление? Может ли он помочь? Конечно, он может, но согласится ли? Удастся ли уговорить его еще больше погрузиться в дела нашего мира? Да. Сам Гуру, конечно, согласился, но задача составления этой книги оказалась сложнее, чем я думал. Я полагал, в конце концов, если человек что-то знает, это не так уж трудно сформулировать. Мой ход мысли оказался несколько наивным, потому что объяснения могут следовать только по пути от известного к неизвестному, а в данном случае расстояние между ними оказалось довольно внушительным. Вопреки видению современной науки, великий феномен жизни невозможно свести к отрезку между рождением и смертью. Он восходит к самому началу творения и устремляется вслед за ним. Любое понимание смерти, не учитывающее этот факт, обречено оставаться неполным и неверным. В первой части книги Жизнь и смерть в одном дыхании Садгуру, используя различные подходы, описывает основной механизм жизни и смерти. Он знакомит слушателей с йогическим пониманием, далее упрощает его, используя свой традиционный пример мыльного пузыря. Помещая дискурс за пределы привычных рамок, Садгуру прослеживает истоки жизни с самого начала творения и до цикла рождения и смерти, который мы все проходим. Он также говорит о разных типах смерти и о том, как выбрать свою смерть. Первая часть завершается описанием наивысшей формы смерти растворением я, что является целью духовных искателей. Помимо объяснения фундаментальных механизмов рождения и смерти, одна из целей этой аудиокниги помочь слушателю достичь хорошей смерти. Во второй части под названием Величие смерти Садгуру рассказывает, что такое хорошая смерть и как к ней подготовиться. Учитывая, что умирающий оказывается в крайне уязвимом состоянии и не способен помочь себе сам, Садгуру объясняет, что можно сделать в таких ситуациях, какое значение это будет иметь для человека, как посредством простых действий поддержать его в путешествии после смерти. Садгуру также делится ценными откровениями о том, что такое горе и как взаимодействовать с ним благоразумно. В строгом смысле жизнь после смерти выходит за рамки процесса смерти и умирания и является их побочным продуктом. В третьей части жизнь после смерти Садгуру предлагает инсайты для понимания этой сферы, с которой связано множество заблуждений и лжи. Здесь Сатгуру рассказывает о привидениях и духах, их происхождении и существовании, о том, что они способны и не способны нам сделать и как мы можем защитить себя. Он также рассказывает о процессе реинкарнации и о том, что передаётся из одной жизни в другую, а что нет. Анализирует, связана ли наша текущая жизнь с жизнью прошлой. В этом контексте Садгуру делится опытом своих прошлых жизней и отвечает на часто задаваемый ему вопрос: "Вернётесь ли вы?" Эта книга ни в коем случае не является исчерпывающим ответом на всё, что мы хотим знать о смерти и умирании. Она также не отражает всего, что Садгуру предлагает человечеству, но мы надеемся, что она развеет тучи заблуждений вокруг смерти. Однако главное в этой книге то, Как присутствие садгуру среди нас и предлагаемые им методы способны помочь нам сделать жизнь более благостной и духовно значимой. Надеемся, вы не потеряете эту главную цель за обширными рассуждениями о смерти и умирании. С вами Нисарга